Когда изображение в зеркале исчезает и когда появляется? Почему вогнутые зеркала, будучи поставлены против солнца, зажигают поднесенный к ним труд? Почему в небе видна радуга? Почему иногда кажется, что на небе два одинаковых солнца и много другого подобного же рода, о чем рассказывается в объемистом томе Архимеда? Следовательно, теоретически древнегреческий ученый мог использовать в борьбе с римским флотом вогнутые зеркала, поджигая корабли сфокусированными солнечными лучами. Но в то же время в трех сохранившихся описаниях штурма: Полибия, второй век до нашей эры Тита Ливия, первый век до нашей эры, и Плутарха, первый век нашей эры, Нет упоминаний не только о сожжении кораблей зеркалами, но и вообще о применении огня. И этому некоторые теоретики находят объяснение. Оказывается, Полибий мог умолчать об этом факте, так и был очень недоверчивым человеком, а его авторитет и популярность были настолько значительными, что последующие историки не рискнули подтвердить или опровергнуть существование зеркал. Таким образом, это не может считаться достаточно веской причиной для полного отрицания реальной основы легенды. Но если зеркал Архимеда не существовало в природе, почему в литературе II века нашей эры вновь обнаруживаются следы этой красивой легенды? О них упоминают греческий сатирик Лукиан и римский ученый-медик Галин. Четыре века спустя вопрос о зажигательных зеркалах разбирает византийский ученый Анфимий Истрал в сочинении о чудесных механизмах, где стремится дать реконструкцию зеркал, исходя из радиуса действия, равного дальности полета стрелы, и он приходит к выводу, что решение кроется в применении системы плоских зеркал. При помощи многих плоских зеркал можно отразить в одну точку такое количество солнечного света, что его объединенное действие вызовет загорание. Этот опыт можно сделать с помощью большого числа людей, каждый из которых будет держать зеркало в нужном положении. Но чтобы избежать суматохи и путаницы, удобнее применить раму, в которой необходимо закрепить 24 отдельных зеркала с помощью пластин или, еще лучше, на шарнирах. Подставляя этот механизм солнечным лучам, надо правильно установить центральное зеркало, а потом и остальные, быстро и ловко наклоняя их, так, чтобы солнечные лучи, отраженные этими различными зеркалами, направлялись в ту же точку. В заключение Анфимий подтверждение правильности своей реконструкции добавляет. Следует заметить, что все прочие авторы, которые говорили о зеркалах божественного Архимеда, упоминали не об одном зеркале, но о многих. Фактически речь идет об аппарате в современной солнечной энергетике, называемом гелиоконцентратором. Вторит анфимию византиец Евстахий Солунский. В комментариях к Илиаде он пишет «Архимед при помощи правил катоптрики сжег римский флот на расстоянии полета стрелы». Более подробный рассказ содержится в истории, составленной византийским хронистом Цети, который, как на источник, ссылается на Диодора Сицилийского. цеци указывает, что Архимед действовал шестиугольным зеркалом, составленным из небольших четырехугольных зеркал, которые можно было двигать при помощи шарниров и металлических планок. Он установил это зеркало так, чтобы оно пересекалось в середине солнечными линиями, и поэтому принятые этим зеркалом солнечные лучи, отражаясь, создавали жар, который обращал суда римлян в пепел, хотя они находились на расстоянии полета стрелы. И еще один византийский историк XII века Занара в Анналах записал Этот геометр, собрав солнечные лучи на зеркале, с помощью этих лучей, собранных и отраженных затем толщиной и гладкостью зеркала, воспламенил воздух и разжег большое пламя, которое он затем направил на корабли, входившие в сферу его действия. Корабли были все обращены в пепел. Больше никто из древних не свидетельствовал в пользу существования солнечного лазера Архимеда. Античные источники долгое время считались истиной, однако в XVII веке в результате развития оптики Иоганн Кеплер, и Рене Декарт, работавшие в этой области, высказали теоретически обоснованные сомнения в возможности создания таких фантастических зеркал. Знаменитый французский философ и математик Рене Декарт в своей «Диоптрике» Убедительно показал, что свести солнечные лучи в точку, так же, как и создать параллельный пучок жгущих лучей, невозможно, и рассказы о них стали для науки легендой. Но, как оказалось, ненадолго. В 1674 году, спустя 40 лет после убедительных доказательств Декарта, немецкий математик и филолог Кирхеру В своей книге «Великое искусство света и тени» также утверждает, что на многочисленных опытах убедился, что при совмещении отражения солнца от пяти плоских зеркал можно получить значительный нагрев, хотя и недостаточный для зажигания дерева. Но зато это получилось в 1747 году у французского натуралиста и изобретателя Жоржа Луи Бюфона. В своем шестом мемуаре изобретение зеркал для воспламенения предметов на больших расстояниях он сообщил о всех своих опытах. Правда, построить расчетное зеркало в диаметре 71 метр ему не удалось, но он не отступил и продолжал экспериментировать. Отбросив сомнение, Бюфон соорудил составное зеркало с площадью в 13 раз меньше расчетной, которое подожгло дерево на расстоянии 50 метров. Вот как он описывает один из опытов. 10 апреля после полудня, при достаточно ярком солнце, Воспламенили еловую просмоленную доску на расстоянии 150 футов, всего лишь при помощи 128 зеркал. Воспламенение произошло совершенно внезапно, причем на всей площади освещенного пятна. 11 апреля, поскольку фокус находился на расстоянии в 20 футов от зеркала, Понадобилось только 12 зеркал, чтобы воспламенить мелкие горючие предметы. При помощи 21 зеркала зажгли буковую доску. С помощью 15 зеркал удалось расплавить большой сосуд олова весом около 6 фунтов. С 117 зеркалами были расплавлены тонкие листы серебра. А еще натуралист заметил, что металлы, особенно серебро, дымят, прежде чем расплавиться. Дым бывал настолько сильным, что над землей образовывалась дымовая завеса. После успешных опытов Бифона, который он провел публично в саду короля на горизонтальной площадке, мнение о реальности зажигательных зеркал возродилось, и все вновь согласились, что в эпоху Архимеда они могли существовать и быть грозным оружием боя. Следовательно, гениальный сиракузец сумел создать мощный гелиоконцентратор. Работал над этой проблемой и Ломоносов. Тема его диссертации, составленной в 1741 году, называлась «Рассуждение о катоприко-диоптрическом зажигательном инструменте». Инструмент состоял из ряда зеркал, которые направляли солнечные лучи на линзы, сводившие их в одну точку. Но, как и положено в таких случаях, появилось еще одно «но». Во времена Архимеда не существовало зеркал такого качества, с которыми проводились показательные опыты. Античные зеркала, найденные при раскопках, настолько несовершенны, что трудно поверить в их способность передавать какое бы то ни было точное отражение». Но было бы обидно, если бы такая красивая легенда была опровергнута, и поэтому итальянские ученые попытались доказать, что боевые зеркала Архимеда существовали, но были предназначены не для поджога, а для наведения на цель. То есть совмещенный с солнечным зайчиком ствол арбалета посылал стрелу точно в цель по лучу. А если учесть, что сиракузцы обладали секретом, кстати, безнадежно утерянным, греческого огня, то вполне вероятен тот факт, что корабли римлян вспыхивали от стрел, пропитанных этой воспламеняющейся смесью. А что же зеркала? Они, к тому же, били в глаза отраженным солнечным светом и, естественно, скрывали полет стрелы. Так что, возможно, гениальный Архимед изобрел не солнечный лазер, а первое лучевое оружие. И теперь ученым предстоит решать, доказывать или опровергать уже две загадки гениального сиракузца.